Глава 23. Что делает представитель каждого типа личности по системе Майерс-Брикс, когда злится? И что ему следует делать вместо этого? ENTP. Что они делают? Наносят удар по самым болезненным местам и комплексам другого человека, либо искусно оскорбляют, либо все сразу, в порыве слепой ярости. Что им следует делать вместо этого? Посмотреть, какую роль они сами сыграли в сложившейся ситуации, а затем высказать другой стороне свою точку зрения и попросить ее поделиться своей. INTP. Что они делают? Игнорируют свою злость годами, пока в конце концов внезапно не взорвутся и не осыплют оппонента ядовитыми оскорблениями, касающимися его интеллектуальных способностей. Что им следует делать вместо этого? Обращать внимание, когда и почему они испытывают злость, вместо того, чтобы ее подавлять. Это позволит избежать вспышек агрессии. И ENTJ. Что они делают? Включают холодность и расчетливость, а потом, произнеся единственную фразу или совершив единственное действие в нужный момент, одерживают победу над оппонентом и добиваются своего. Что им следует делать вместо этого? Сделать паузу, чтобы прожить свои чувства по поводу конфликта, вместо того, чтобы сразу приступать к разработке стратегии, которая приведет к победе. INTJ. Что они делают? Решают, что тот, на кого они злятся, некомпетентен и игнорируют его. Что им следует делать вместо этого? Сказать человеку, что он их расстроил, но они хотят узнать, как он видит сложившуюся ситуацию, и разрешить конфликт. ISFJ. Что они делают? Прощают оплошность, но никогда, никогда ее не забывают. Что им следует делать вместо этого? Научиться проживать боли и предательства, когда они их испытывают, чтобы иметь возможность отпустить эти чувства и оставить их в прошлом. ISFJ. Что они делают? Держат свой гнев внутри, убеждая себя, что могут с ним справиться, а потом мягко выпускают его в приступах пассивно-агрессивного поведения. Что им следует делать вместо этого? Рассказать о своей обиде другой стороне и обсудить с ней способы избежать подобных ситуаций в будущем. ИСФП. Что они делают? Орут, кричат и устраивают сцены, затем быстро остывают и просят прощения. Что им следует делать вместо этого? Сделать паузу и решить, как лучше донести свою точку зрения, а затем спокойно дать понять другой стороне, что им больно. ISFP. Что они делают? Держат свой гнев внутри и, возможно, до конца своей жизни избегают тех, на кого злятся. Что им следует делать вместо этого? Объяснить оппоненту, почему они чувствуют себя уязвленными, и спросить, как он видит сложившуюся ситуацию. ISTJ. Что они делают? То сдерживают свой гнев и избегают того, на кого злятся, то отпускают в его сторону тонкие, но жестокие и унизительные замечания. Что им следует делать вместо этого? Попросить человека, на которого они обиделись, поделиться его взглядом на ситуацию, а затем в мирном ключе высказать свою точку зрения. ISTJ. Что они делают? В нетерпении раздают другим приказы и стыдят их за то, что они все делают не так. Что им следует делать вместо этого? Подумать о том, как их реакция на стрессовые ситуации влияет на отношения с окружающими и выработать более эффективный подход к общению в состоянии стресса. ISTP. Что они делают? Игнорируют человека, на которого злятся, и ищут сенсорного опыта. Алкоголь, драки и спорт. Что им следует делать вместо этого? Дать здоровый выход своей агрессии, например, заняться спортом, а затем найти решение проблемы, которая изначально их разозлила. И СТП. Что они делают? Ощущают сильное физическое напряжение и выпускают его путем нападения на других, либо нанесения ударов по неодушевленным предметам. Что им следует делать вместо этого? Дать выход своей физической энергии заняться спортом или медитацией, чтобы отстраниться от своего гнева и сконцентрироваться на решении самой проблемы. INFJ. Что они делают? При легком раздражении уходят и игнорируют оппонента. В случае сильного гнева, который они испытывают редко, используют все слабости человека, пока полностью не раздавят его психологически. Что им следует делать вместо этого? Открыто поговорить с человеком, на которого они разозлились, а не доводить ситуацию до точки невозврата. ENFJ. Что они делают? Если они немного разозлились, то уходят, чтобы проанализировать ситуацию. Если они разозлились сильно, то осыпают обидчика жестокими нападками с переходом на личности. Что им следует делать вместо этого? Осознать, что их злость субъективна, и быть готовыми обсудить ситуацию и принять во внимание точку зрения другой стороны. INFP. Что они делают? Уходят, чтобы проанализировать ситуацию и понять, не слишком ли остро они реагируют. Параллельно могут перестать разговаривать с человеком, который их разозлил. Что им следует делать вместо этого? Перед тем, как уйти, сказать человеку, что их чувства задеты, и им нужно время, чтобы побыть в одиночестве и обо всем подумать. НФП. Что они делают? Пытаются посмотреть на ситуацию глазами оппонента и, если решают, что на его месте так бы не поступили, стыдят его. Что им следует делать вместо этого? Попросить человека поделиться своей точкой зрения и постараться понять, какими намерениями он или она руководствовались в своих действиях.